Издательство «Черным бело» представляет. Анастасия Андрианова. «Отсутствие жизни. Ночь упырей». Читает Любовь Конева. Глава первая. Шагая по пустому коридору, где от его приближения зажигались красные лампочки и гасли за спиной, Смородник думал, что дал маху, И должен был взять хотя бы свою ортопедическую подушку. В комоде есть еще одна, обычная синтепоновая. Ее мавне хватило бы с лихвой. Вряд ли у нее, во сколько там, в восемнадцать, 18... а темень. Точно, двадцать один. Заболит шея от неправильной подушки. А вот у него самого еще и свести может. Смородник остановился посреди коридора, а лампочка над ним, как назло, стала противно мигать. «Развернуться и отнять подушку — это будет выглядеть не очень адекватно. А если Мавна уже спит, будите отнимать подушку. Это уже чересчур». Махнув рукой, он пошел дальше, тяжело громыхая ботинками. На ходу достал телефон и набрал илара. Тот взял трубку не сразу. Голос у этого бугая был каким-то растерянным. «Да». «Привет. Твоя сестра врет. Она не у Купавы. Она у меня». «Не понял». Смородник закатил глаза. «Ну и тугодум же этот громила». «Мозг включи. Все хорошо». Засиделась, чтобы не ехать по темноте, и решила остаться. Не закипай. Я ушел к другу. В чародейской общаге она точно в безопасности. У нее все нормально. Но отучай ее врать, серьезно. А, ага. Ладно, спасибо. Я уже понял, что ее нету купавы. Но что-то. Ох, покровители, совсем голова отключилась. В трубке послышалась какая-то возня. «Спасибо, что позвонил. Если она на что-то пожалуется, я сломаю тебе челюсть». «И тебе доброй ночи!» Смородник положил трубку. Главное, что Илар теперь в курсе, а мелочи его не волнуют. В больничном отделении стояла звенящая тишина. Только из-за двери коленника доносились тихие звуки спортивной трансляции. Смородник постучал. «Что случилось?» Лохматая голова коленника недоумевающе высунулась из кабинета. «Переночевать впустишь?» Коленник открыл дверь шире, пропуская Смородника. «Конечно, заходи. А почему ты не у себя?» Смородник размашистым шагом вошел в кабинет. Лампы были выключены, а за освещение отвечал только мерцающий экран телевизора. Смородник со вздохом опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Калинник озабоченно оглядел его и повторил вопрос. «Так чего пришел то Что у тебя опять произошло?» «Да так», — буркнул Смородник, пожав плечами. В висках противно застучало от волнения. «У меня девушка осталась». «Чего?» «Чего слышал?» «Я ей уступил комнату». «Погоди, это та рыженькая милашечка? Я прав?» Калинник усмехнулся, потирая подбородок. Смородник злобно зыркнул на него и огрызнулся. «Никакая она тебе не милашечка. И вообще-то каштановая». «Ага, значит, она. Ну и чего ты сбежал?» Испугался, что она тебя вытеснит с матраса, или что? Смородник клацнул зубами. Отстань. Калинник на минуту отвлекся, замер перед телевизором, уперев ладони в колени, и неотрывно наблюдал за происходящим. А ты ж зараза! воскликнул он, когда нападающий не смог забить голоса штрафного. Ну вот, еще и свисток, кривоногие! Колинник снова повернулся к Смороднику, нахохлившемуся в кресле. «Извини, о чем мы говорили? Перерыв, можно поболтать. Есть хочешь?» «Нет». Калинник хитро усмехнулся. «Ага. Романтический ужин?» Очень хотелось огрызнуться как-то совсем уж ядовито, но Смородник сдержался и ограничился ворчанием. «Если бы». Ты меня интригуешь все больше и больше. Нам надо выпить. Смородник настороженно наблюдал, как калинник склоняется перед маленьким холодильником и достает два молочных коктейля с трубочками. Тебе клубничный или шоколадный? Шоколадный, смирно буркнул смородник, придерживая пальцем века, которое начало дергаться от обилия всего клубничного этим вечером. Лови тогда! Пакетик с коктейлем увесисто ударил по плечу, пролетев через половину комнаты. «Ага! Реакции заторможены, значит, в облаках витаешь. Ну давай, выкладывай. Что за принцесса тебя сразила? И почему ты, темень, тебя раздери? Не греешь ее маленькие ладошки, а трусливо отсиживаешься в моем холостяцком убежище. Чипсы будешь?» Со стороны Калинника, устроившегося на диване, послышалось заманчивое шуршание. «С крабом?» — чуть стесняясь, уточнил Смородник. По комнате поплыл сладковатый запах специй. «С крабом?» «Ну, давай!» «С тебя честный рассказ!» — предупредил Калинник, отсыпая половину пачки чипсов в глубокую миску. «Мне тут скучно сидеть!» А еще я должен взять с тебя плату за ночевку, так что давай. У тебя есть? Он щелкнул пультом, и в углу экрана появилось время: 17 минут до начала второго тайма. И конец матча смотрим вместе. Смородник проколол трубочкой дырку в пакете и с шумом втянул в себя глоток шоколадного коктейля, второй рукой принимая миску с чипсами. Конечно, коленника было жалко. Общительный парень, добрый даже к тем, кто этого добра не заслуживает. Да и правда, получается, он должен за ночевку. Выручил же, как ни крути. Но как рассказывать-то? И что? Вот прямо с кабачка начинать? Тяжело вздохнув, Смородник решил немного сократить рассказ, оставив только самое важное. «Да так, зашла на чай, засиделась. Поздно уже, решила остаться». Уши предательски загорелись. Хорошо, что в комнате было темно, и коленник не видит, как позорно он засмущался. «Ага». коленник громко захрустел, сунув в рот горсть чипсов. «Ну а кроме чая что-то было?» «Лапша и кабачок». «Темень! Надеюсь, это не какие-то идиотские эфемизмы. Смородник цокнул языком. «Да ну тебя! Сказал же, просто поужинали. Поговорили о ерунде, а там и час ночи». «Хорошо поговорили». «Нормально. Она тебе нравится?» Смородник промолчал. Сердце начало колотиться чаще. Ощущалось неприятно, будто какая-то болезнь и как назло вспомнился навязчивый запах ее духов, который он с таким трудом смыл с себя. В темноте тяжело вздохнул коленник и заговорил неожиданно мягким вкрадчивым голосом, как с безнадежным пациентом. «Смо, брат, боюсь, это так не работает. Мы не должны избегать от девчонок, которые нам нравятся и которые захотели остаться на ночь у нас». «Ты понимаешь? Она не из-за конуры твоей осталась, а из-за тебя!» «Захотела этого, потому что почувствовала какую-то связь с тобой, а не с общагой. И теперь, может, обижается. Наверняка ей неудобно из-за того, что ты ушел, будто бы вытеснила из твоей же квартиры. И что, мне нужно было остаться?» Смородник недоверчиво повернул голову, разглядывая коленника, который чуть наклонился вперед, доверительно глядя в сторону кресла. Захотелось вжаться в спинку и слиться с подлокотниками, чтобы стать совсем незаметным. «Конечно! Лечь на полу или болтать до утра. Ты что, в восемнадцать лет никогда не болтал с девчонками до утра?» «Тяжеловато, конечно». Но им это очень нравится. Романтика, все дела. «Какая уж там романтика!» — ужаснулся Смородник, вспомнив кабачок и свое долгое курение на балконе после того, как рассказала себе всю правду. «Да и не восемнадцать мне». «Ну, никогда не поздно. А вообще, если она тебе нравится, то мог бы быть поактивнее. Такой шанс упустить. Ну, ты дурак, извини». Да не было никакого шанса. У нее жених вообще-то есть. Смородник еще сильнее втянул голову в плечи и хрустнул чипсами, скрывая неловкость. Ага. Жених может и есть, но на ночь осталось у тебя. Мозги включай. Или после сотрясения половина мозга перестала работать. Это ничего не значит. Я не собираюсь ей навязываться. Пусть даже, пусть даже в груди становится тесно, а мысли мечутся как ненормальные, стоит увидеть ее в очередном глупом наряде. Чуть было не произнес он вслух, но вовремя осекся. Пусть даже что? Смородник махнул рукой. Неважно. Из груди коленника вырвался новый безнадежный вздох. «Понятно, пациент. Все с вами понятно. Ну, а она что-то говорила? Как она попросилась остаться?» «Это тоже важно, между прочим». Смородник пожал плечами, задумчиво перебирая пальцами сухие лепестки чипсов. «Да, так. Сказала, что я ей нравлюсь. Как друг, конечно. И что ей тут уютно». Он вздрогнул от громкого хлопка. Это калинник ударил ладонью о ладонь. Вот же оно! Ай да балда! Не было бы у тебя недавнего сотрясения, я бы тебе полбу хлопнул. Голову включаем, молодой человек. Тебе девушка в симпатии призналась, а ты сбежал, поджав хвост. Ну-ка, иди обратно. Смородник перестал жевать. Зачем? Сам подумай. Каково ей, не догадываешься? Коленник еще сильнее подался вперед. Смородник буквально ощутил, как еще немного, и расстояние между ними сократится настолько, что он начнет переживать за свои личные границы. Темень. Да чего он, как девчонка, сплетни решил собрать? Нашелся тут консультант по отношениям. Смородник скривился и попытался отвернуться, но коленника это нисколько не смутило. Он продолжил. «Она же тоже переживала. Сказала, что ты ей нравишься, а ты сбежал. И она лежит совсем одна, такая крошка, на твоем огромном идиотском матрасе. И считает, что сказала что-то не то, что ты испугался, что она была слишком напористая и все такое. Да ты понимаешь, сколько комплексов твоими стараниями вырастет в ее голове к утру?» Беги к ней и не упускай свой шанс. В худшем случае вы останетесь друзьями. А в лучшем у тебя наконец-то появится хорошая девушка. Сколько ты уже один? Да и лунница, знаешь ли, только кровь тебе портила, стерва. Ты гаснешь с каждым днем, брат. А жить когда? Когда влюбляться? Ты молодой и здоровый, крепкий мужик. Загнал себя непонятно во что. Сидишь в норе, и кроме упырей никого не видишь. Каждый день ждешь, когда сенница за тобой придет. А ты выдохни и живи всем назло. Найдешь своего Тысяцкого. Только сейчас кажется, что ты сам себя в могилу раньше сведешь, чем сенница. А тут такой случай подвернулся. «А ты испугался!» «Так не пойдет, брат!» «Я видел, как эта малышка к тебе примчалась в больницу, переживала и смотрела на тебя далеко неравнодушно. Не к жениху своему побежала, заметь!» «Значит, не все у них и гладко, но ты, дурак, ее отталкиваешь!» «Так нельзя!» «Девушки — существа нежные, а твоя рыженькая — вообще...» «Домашняя конфетка!» «Булочка!» — машинально поправил смородник, глядя в одну точку, и чуть не прикусил язык. «Темень!» Он правда сказал это вслух? Но коленник, кажется, даже не засмеялся. «И правда! Булочка!» — произнес он с какой-то светлой печалью. «Эх, бегала бы за мной такая булочка! Я бы весь мир к ее ногам положил!» А ты счастье свое упускаешь, бестолочь. Нельзя так с людьми. И с собой тоже. «Ох, не знаю даже!» — сдался Смородник. Монолог коленника он слушал внимательно, и каждое слово больно резало по-живому. Он разлегся в кресле, вытянув ноги, и тяжело вздохнул. Узел в груди немного расслабился, но противный осадок все равно оставался. Ты прав, наверное, в чем то но я так не могу. Смородник поковырял обивку кресла на подлокотнике, пытаясь собраться с мыслями, чтобы облечь их в нормальную форму. Тяжело говорить по душам, когда привык ворчать и огрызаться, даже если собеседник — такой чуткий и добрый парень, как Калинник. «Кто я и кто она?» У нее жених-упырь, ты представляешь? То есть, мало того, что наш враг, так это еще и просто не по-человечески знать, что девушка занята, и пытаться как-то к ней подкатывать. Да я и никогда не умел. Мне вообще это все чуждо и непонятно. Я не умею прикидываться. Флирт, девушки... Смородник взлохматил волосы. Будто все это не про меня. Я пырей убивать могу. Огонь разжигать, стрелять, водить машину. А ухаживать за девушками? Нет. На словах о женихе-упыре у колинника дернулись брови. Сперва приподнялись, а затем хмуро сошлись на переносице. Но он быстро взял себя в руки и ответил будничным тоном. «Не нужно прикидываться!» Калинник снова щелкнул пультом, проверяя время до конца рекламной паузы. «Ты уже ей нравишься!» — она сама сказала. «С твоей хмурой рожей и привычкой цедить все слова, как ругательство!» «И воняет куривом от тебя тоже не очень!» «А она, видишь, говорит, что все хорошо!» «Так что ты уже на верном пути!» «Чем-то зацепил ее!» «Просто будь собой!» и не обижай ее. Смородник замолчал. Ему показалось, что быть собой в его случае как раз и означает обижать. Хотя... Мавна сказала, что ей нравится его неразговорчивость. Но ведь грубость наверняка в этот список не входила. Темень. И когда все успело так запутаться... Только недавно же цапались по ерунде, а сейчас она ночует в его квартире, а он сидит тут у Калинника, ничего не понимающий и сомневающийся. Эх, булка! Совсем сбила его с пути. — У нее есть парень, — упрямо повторил Смородник, разглядывая Чипсину, прежде чем отправить ее в рот. — Почему ты думаешь, что у нее какие-то романтические планы? Не надо тут муть наводить. Мы просто хорошие знакомые. Друзья, если сказать с натяжкой. И у нас общее дело, вот и все. Раздался тихий плеск. Калинник потряс свой пакетик с коктейлем, чтобы проверить, сколько напитка там осталось. «Упрямый ты!» — вздохнул он. «Никакую муть я не навожу. Просто сам подумай». Считая, что ей твоя квартира так запала? не, она не в квартире осталась, а у тебя. Не закатывай глаза. Я даже в темноте вижу твои белки. Подумай немножко тугой башкой. Даже если это просто дружба, то такое доверие стоит дорого. Держись за нее. Может, она вытянет тебя из твоего вечного псевдодепрессивного эпизода кто бы говорил сам сидишь один в своем кабинете и света белого не видишь огрызнулся смородник но калинник даже не думал злиться протянул грустно мечтательно эх да если б ко мне такая малышка сама пришла меня бы здесь уже и не было схватил бы ее в охапку Взял бы ипотеку, женился, родили бы детей парочку. Ты смотри, клювом не щелкай, отбивай ее у упыря. Не собираюсь я никого отбивать. Потому что ты сам отбитый. Девочка к тебе тянется. Хотя бы не отталкивай. Смородник снова молчал. Допил свой коктейль, выбросил картонный пакет и встал, чтобы вымыть руки. Ванная у Калинника была крошечная, не развернуться. Раковина, унитаз и кое-как втиснутая душевая кабина. Будешь умываться и заедешь локтем в стеклянную дверцу. Смородник плеснул себе в лицо холодной водой и склонился перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение и прислушиваясь к гулу крови в ушах. Сердце быстро колотилось. От сигарет или во всем виновата мавна. Еще и разговор этот. Зачем-то калинник, будто раззадоривал его. Пытался внушить ложные надежды. И нельзя было сказать, что неприятное. Но смородник запретил себе думать об этом. Калинник просто не понимает, о чем говорит. Вернее, он судит только со своей стороны а войти в положение Мавны ему не дано. Правда о Смороднике на нее подействовала не так, как он ожидал. Даже выслушав все, она захотела остаться на ночь. Где он ошибся снова? Может, нужно было говорить еще суровее? Сделать более агрессивное лицо? Смородник показал зубы своему отражению. Вот так. Или на нее тоже бы не подействовало? Что тогда? Выгонять пинками? Образ Мавны, мирно спящий на его матрасе, без предупреждения всплыл перед глазами. И в груди все стиснуло от непередаваемой нежности. Вдохнуть не получалось. Да уж, парень, кажется, ты влип. Тихо сказал он сам себе. Нестерпимо хотелось попрать свои же негласные правила и послать всех куда подальше, не церемонись с выражениями, чтоб их всех, чтоб этот универ, этого гребаного ректора, научного руководителя туда же. Твари! Кто еще зовется упырями? Эти сволочи! Вот кто точно пьет кровь заживо!» Купава давила в себе рыдание, согнувшись над раковиной. «Только без слез, только без слез, чтобы тушь не потекла!» Хотя она всегда выбирала водостойкую. «Но кто знает, откуда ждать следующего подвоха? Может, как раз от туши?» «Ничего!» Сейчас она выйдет из дамской комнаты с гордо поднятой головой и загадочной улыбкой на губах, прижимая к груди папку с курсовой. А дома отправит в мусорку и папку, и файлы на компьютере. И начнет все сначала. У нее есть еще месяц до защиты. Она в лепешку расшибется, но сделает все так, что никакая сволочь не посмеет придраться. Даже ректор, который так отчаянно пытался залезть ей под юбку, что не придумал ничего умнее, — угроз и сфабрикованной справки о низком уровне уникальности работы. Ну и пусть, что ее курсовую забраковали, раскритиковав от и до. Где-то на титульном листе даже наверняка оказался жирный отпечаток пальца ректора. Он обедал бутербродами с копченой колбасой — когда попросил Купаву зайти к нему в кабинет. Приплели ее небедных родителей и намекнули, что свое место на факультете она купила. И к идеальным оценкам за экзамены тоже пытались придраться. Мол, либо она дает взятки преподавателям, либо находит другие подходы, прокладывая себе путь лестью, подарками и очаровывая профессоров мужчин. Всегда так. Она старалась быть вежливой и дружелюбной, но за глаза ее называли лживой сукой. Шипели в спину, даже не заботясь о том, что Купава услышит. Она зубрила ночами и не вылезала из библиотеки. А ей говорили, что все ее высокие оценки из-за того, что она спит с деканом. Купава давно поняла, что быть красивой девушкой — то еще проклятие. А быть красивой и богатой — проклятие вдвойне. Она вышла из туалета, прошла мимо первокурсницу главной лестницы и боковым зрением ощутила на себе их взгляды. Конечно, за пару месяцев учёбы даже до них дошли слухи, что она взяточница и проститутка. К зданию университета подкатил автобус — и затормозил на остановке в 20 метрах от ворот. Купава поспешила к нему, безупречно шагая в ботильонах на высоких каблуках. Это для Мавны она всегда старалась вызывать такси повышенного класса комфорта, а сама часто ездила на автобусе. Зачем злить всех еще больше? Пусть маршрут делал дурацкий крюк по городу, но все равно останавливался всего за квартал до дома. Удобно. И в дороге можно было бессмысленно смотреть в окно, сунув наушники в уши. Полчаса, когда не обязательно думать об учебе, а если пристанут какие-то ублюдки, то в сумочке ждал своего часа перцовый баллончик. Хотя никто особо и не приставал. В универе парни даже не пытались с ней познакомиться. Одногруппница однажды сказала что Купава производит впечатление девушки, у которой обязательно уже есть парень. Ну и как-то так сложилось, что она сама, того не замечая, заработала репутацию стервы. Автобус пришел полупустым. Хорошо. Купава задержалась допоздна в кабинете ректора. Большинство студентов уже разъехались по домам. Она села и прижалась головой к стеклу досталась из сумочки телефон, чтоб его успел сесть, а подзарядить днем она не догадалась. Ну тогда до дома. Наверное, Купава не так уж сильно хотела возвращаться в квартиру. Безупречный интерьер в светлых тонах, живые цветы, панорамные окна с видом на центр городка. Все это было прекрасно, но одиноко. Может, если бы она забросила учебу, то у нее появилось бы больше друзей, которых можно было бы пригласить. Надо позвонить Мавне. Купава скинула обувь, стянула с волос тугую резинку, поставила телефон на подзарядку и взяла из холодильника протеиновый батончик. Свет на кухне даже не стала включать. Тошно смотреть на белые стены и белые шкафчики. Невкусно и грустно, вздохнула Купава, мечтательно представляя сочный кусок пиццы. Ей нужна мавна. Просто необходимо. Завалиться вместе на диван, включить глупую передачу, объедаться пиццей и суши. Но уже поздно. Вряд ли подружка согласится приехать. Но попробовать стоило. Она включила телефон. За пару минут заряда накопилось достаточно. На экране всплыли уведомления. Мама прислала пару фото с отдыха. Они с отцом укатили на три недели в страну с шестичасовой разницей во времени и, судя по всему, наслаждались отпуском. Купава ответила стикером и хотела зайти в соцсеть, как вдруг пришло сообщение от Мавны. «Прикрой меня, скажи, что ночую у тебя». Приятное предвкушение совместного вечера или хотя бы долгого разговора сменилось разочарованием. Ох, Мавна, Мавна! Ее скромная подружка, которая всегда училась на тройке, не была особенно внимательной, особенно усидчивой, особенно умной, но умело нравиться людям. Вернее, даже не умело. Не старалась понравиться специально, просто оставалась собой. Немного неуклюжей, немного неловкой, но искренней и доброй. И люди к ней тянулись. Купава их понимала. Не понимала только, почему друзей у особы особо не было. Наверное, многих со временем отпугивало излишнее дружелюбие. Или ей самой не хватало сил поддерживать отношения больше, чем с пятью-шестью людьми, включая родителей и брата. Купава пыталась проанализировать, но каждый раз бросала это занятие. Какая разница, когда ясно одно. ее маленькая подружка Мавна — невероятно очаровательная и чуткая девочка. Самое лучшее. Но куда же ее снова занесло? Купава нахмурилась и поджала губы. Скомкала фантик от батончика и кинула в вазу с фруктами, потом уберется. Ей не нравилось, что Мавна использовала ее как прикрытие, и в последнее время все чаще и чаще. Ложь всегда всплывает и причиняет боль. Мавна сама прекрасно это знает. А с этой невероятной открывшейся реальностью, в которой, подумать только, существовали упыри и чародеи, ложь становилась не только неприятной, но еще и смертельно опасной. Купава нажала на кнопку вызова и встала из-за стола. Послышались гудки, и Купава считала их, встав напротив огромного окна с невесомыми светлыми шторами. Первый... «Второй!» Но всего на третьем их прервал тихий и немного взволнованный голос Мавны. «Алло!» Купава мысленно поставила галочку. «Быстро взяла трубку. Значит, может сейчас говорить. Это уже хорошо. В пасти пыря особо не поговоришь». «Что у тебя снова случилось?» Спросила она, провожая взглядом проезжающие внизу машины. В трубке послышалась какая-то возня, похожая на шуршание пакетов. Я... Мавна замялась. Купава хорошо ее знала и представила, что сейчас у нее краснеют уши и щеки. Покровители, не было во всех уделах человека, который смущался бы милее Мавны. Я хочу остаться на ночь у смородника. Купава чуть не выронила телефон ну ничего себе как у нее все быстро закрутилось а ведь скромница скромницей никогда не подавала виду что ей нравятся парни бунтари с лягушачьим принцем они рисовали в блокнотах и собирали желуди а тут такая резкая смена предпочтений неожиданно ничего себе ты даешь не рановато ты уверена купава Мавна рассерженно шикнула: "Не в том смысле. Просто. Ох, как-то глупо это прозвучит, конечно. Просто понимаешь? Я не хочу уже куда-то ехать. А тут безопасно. Точно не подберется никакой упырь. А Илару рассказывать стыдно. Пожалуйста." Купала прислонилась лбом к окну. Да уж. Ситуация в духе комедийного сериала. Слушай, я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Ты точно ему доверяешь? Да. Как-то неуверенно это прозвучало. Еще я надеюсь, что у тебя есть презервативы. Просто, на всякий случай. Кто знает, к чему тебя приведут эти спонтанные ночевки у мужчин. Купава, ничего такого. Мы просто друзья. По голосу было слышно, что Мавна готова провалиться сквозь землю от смущения. Хороший секс по дружбе никто не отменял, хмыкнула Купава. Да я и не осуждаю. Просто напоминаю. Делай, что хочешь. Главное, будь осторожна. Так ты прикроешь? Я скажу Илару, что я у тебя. Купава тяжело вздохнула. Ей не нравилось быть звеном в цепочке вранья. Но отказать Мавне, да еще и сейчас, среди ночи, тоже казалось неправильным. Они разберутся завтра. А если подружка хочет переночевать у своего нового парня, то в чем, собственно, проблема? Ладно уж, развлекайся со своим чародеем. Расскажешь потом, какие татуировки у него под одеждой. Да ничего я не расскажу. Мавна хихикнула. «Спасибо тебе, подруженька. Люблю-люблю. Спокойной ночи». «И тебе спокойной». Судя по голосу, Мавна заметно повеселела. Купава крутанула в пальцах телефон с погасшим экраном. На душе стало теплее от того, что она согласилась помочь Мавне и подняла ее настроение. Но с другой стороны, тревога за подругу не успокаивалась. «Да, у чародеев она спасется от упырей. Да, этот странный дёрганный парень почему-то вызывал больше доверия, чем лягушачий принц. Наверное, потому что он хотя бы был человеком. Но все же...» Купава отошла от окна и плюхнулась на диван. Растеклась полулежа, совсем неграциозно. Но в пустой квартире не перед кем было держать лицо. Свет по-прежнему горел только в прихожей. Холодный, чтобы не превращать белый интерьер в желтоватый. Пахло лилиями и свежестью. Стояла оглушительная тишина, и в воздухе витало одиночество. Купава прерывисто вздохнула. А раньше мавная правда часто ночевала у нее. Они смотрели глупые фильмы, ели вредную еду, которую в течение дня Купава старательно избегала. Но теперь... Теперь ночевки у Купавы стали лишь прикрытием, деталькой в витраже вранья. Из-за учебы ей почти некогда было об этом думать, но сейчас папка с запоротой курсовой валялась на полу, ненужная и растратившая всю свою важность. Это ради пятидесяти исчерканных листов Купава сидела ночами напролёт над книгами и чужими научными работами? Ради этих жалких бумажек допивала вторую пачку успокоительных за месяц? Да пошло оно все. И отношения с подругой тоже, кажется, умудрилась упустить из виду. Хотя Мавна, конечно, имеет право строить личную жизнь и поступать так, как считает нужным, Но все-таки было горько осознавать, что у подруги настолько сместились приоритеты. Тишина все сильнее давила на уши. Нервы были взвинчены, а на плечи давила усталость, накопившаяся, как снежная лавина. Да и что будет дальше? Ляжет, поспит, проснется. И все сначала. Молодец, Мавна. Не тратит жизнь на то, чтобы угождать старым профессорам с сальными глазками. А в жизни Купавы будто все замкнулось и ходит по кругу. Может, поехать в бар, выпить пару коктейлей, познакомиться с красавчиком и пригласить к себе. Покровители! И кому она врет? Никакой красавчик ей не нужен. Вернее, нужен но всего один конкретный двухметровый красавчик с плечами шириной с ее дверной проем. Купава так и не понимала, есть ли между ними с Иларом что-то или нет. Они мило общались, и она знала, что нравится ему, а он давно нравился ей. Они будто заигрались в глупую игру, в которой проигравший напишет первым. Иногда казалось, что они почти пара. Купава подшучивал над ним, прикасалась, если это было уместно, а Илар слал ей реакции на истории. Но на этом все и стопорилось. Никаких отношений. Да они даже в шутку не целовались. О чем тут вообще говорить? Илар смущался, как подросток, когда она оказывала ему знаки внимания. А ей очень хотелось бы, чтобы он уже начал вести себя как взрослый мужчина и хотя бы не бегал от нее. Наверное, иногда стоит брать пример со скромницы Мавны. Купава подумала еще полминуты и решилась набрать номер Илара. Он сбросил после первого же гудка, будто держал телефон в руках и испугался увидев вызов. «Может, уже спал?» Купава упрямо набрала снова. На этот раз ему пришлось ответить. «Да, я знаю, Мавна у тебя», — забормотал Илар в трубку вместо приветствия. «Но что-то мне кажется, она...» Илар замялся, подбирая слова. «Ну, она правда у тебя?» Купава закатила глаза. Мавна доигралась. Даже Уволень и Лар начал подозревать, что она врет. Так может помочь сразу и ей, и себе? Избавить подругу от тяжести лжи и себя заодно. «Я хотела попросить тебя приехать. У меня...» Она обвела взглядом квартиру, думая, что бы такое выбрать поводом. «У меня кухонный шкафчик не закрывается. Нужно отрегулировать доводчик. Поможешь?» В трубке послышалось непонятливое сопение. Прямо сейчас. Купава вздохнула. Да, Илар. Прямо сейчас. Сможешь? Он помолчал еще немного, прежде чем согласиться. Ага, смогу. Сейчас приеду. Отлично. Купава нажала отбой, посидела еще немного и пошла в душ. Нужно еще выбрать красивое белье, черное и кружевное. Ее любимое. Проснувшись, Мавна не сразу поняла, где находится. Через полуопущенные веки казалось, что вокруг как-то слишком светло. В ее комнате никогда не было столько света осенним утром. Открыв глаза, она уставилась на белые стены и серый кухонный гарнитур. Кухня? В спальне? Она бредит? Еще и лежит слишком низко, будто бы на полу. Она перевела взгляд на одеяло. Постельное белье было гладким и очень приятным на ощупь, асфальтово-серым. Но у нее в комнате был постелен комплект с вишенками, а Варда предпочитал зеленое белье. Тогда выходит. Да чтоб вас! тихо простонала мавна и ударила себя по лбу. «Да ладно! Нет! Быть того не может!» Она судорожно повернула голову, осматривая вторую половину матраса и выдохнула, обнаружив, что лежит одна. Судя по тишине, одна во всей квартире. А вот на балконе за изголовьем курлыкали голуби. Мавна несколько раз глубоко вздохнула. «Отлично!» Она переночевала у Смородника. «Он теперь обязан на ней жениться?» «Ну нет. Второе пластиковое кольцо она не выдержит. Или он предложит ей колечко от банки энергетика?» «Хорошо бы вообще без этого!» «Дура! Что за глупые мысли?» «Она с утра совсем ничего не соображает?» Что еще за бредни? Они едва знакомы, и смородник из вежливости уступил свой драгоценный матрас, чтобы не вести ее ночью через половину города. Мавно потянулась. Покровители, как же хорошо она выспалась! Даже и не скажешь, что в незнакомом месте и на чужой постели. Это все чудесный матрас, не иначе. Откинув одеяло, Она вспомнила, что на ночь надела футболку смородника, огромную, черную, с логотипом какой-то металл-группы. Мавну это немного смутило, но она не могла не отметить, что ткань очень мягкая, а размера футболки вполне достаточно, чтобы сойти за ночную рубашку. Подол доходил ей почти до колен, а рукава прикрывали локти. Покровители! Он что, и правда настолько больше ее, Хотя... Действительно длинный, что уж там говорить. Хорошо, что отсюда до кофейни примерно столько же, как и от дома. Иначе и Лар бы ее отчитал за опоздание на работу. Мавна быстро написала Смороднику, чтобы пришел и открыл квартиру. Мелькнула мысль. А вдруг он спит и не увидит сообщения? Позвонить? Как-то неудобно. Но опоздать на работу было бы куда хуже. Она подумала, что решит после душа. Телефон мавно взяла с собой. Аккуратно устроила его на краешке раковины. Прошлым вечером она приняла душ наспех, стесняясь рассматривать всё и хозяйничать. Но сейчас захотелось получше тут осмотреться. В конце концов, она уже примяла своими пухлыми боками его величество матрас, так что сложно еще больше вторгнуться в личное пространство. Зеркало было идеально начищенным. Плитка на стенах и на полу. Тоже. Понятно, что это не новый ремонт, но порядок в ванной был безукоризненный. А еще Мавна отметила отдельно: в углу виднелись явно недешевые швабры, вертикальный пылесос и набор серых ведер разных размеров. В пластиковом контейнере у душевой кабины. Дорогие чистящие средства, порошки и кондиционер для черных вещей. Да уж, похоже на жилище старой девы. Мавна разделась, сложила одежду и осторожно, немного стесняясь, зашла в душ. Хорошо, что Смородник не знает, что в его идеально вычищенной ванной моется кто-то посторонний. Наверняка ему бы это не понравилось». Домавна сама чувствовала себя так, будто пробралась без спроса в святая святых. Или самым священным местом был дорогущий ортопедический матрас, на котором она так отрубилась, что, казалось, даже не пошевелилась ни разу за ночь, хотя дома обычно постоянно ворочалась. Она повернула вентиль с горячей водой И с визгом отскочила, ударившись о стенку, когда из тропической лейки потек практически кипяток. Кабина тут же наполнилась густым паром. Даже дышать стало тяжелее. Пришлось крутить краны, подбирая идеальную температуру. После неизменно прохладной воды в ванной Варде чародейский кипяток казался чем-то удивительным и непривычным. Пока Мавна настраивала воду, взгляд зацепился за угловую решетчатую полку с шампунями и гелями для душа. «Эх, Смо! Что же ты за человек противоречия такой?» — вздохнула она, разглядывая явно люксовые баночки. «Если она возьмет немножко геля, он заметит?» Что-то подсказывало, что да. Голову помыть бы тоже не мешало. Но Мавна не была уверена, что у смородника есть фен, а ехать на работу с мокрыми волосами не хотелось. Ну ничего, перебьется. Гель для душа тонко пах лавандой. Вчера вечером Мавна постеснялась его брать, но теперь поняла, что зря. Наверняка этот запах отлично расслаблял перед сном. А среди кондиционеров для белья тоже было, кажется, что-то лавандовое и мятное. «Эх, смо, лапшичный ты эстет, фыркнула она, смахивая капли с ресниц. «Не устаешь удивлять!» Почему-то все противоречия казались милыми и трогательными, совсем не бесили. Но хотелось бы, чтобы к остальным составляющим своей жизни он относился так же внимательно, как к чистящим и гигиеническим средствам. Мавна влезла в свою одежду и еще раз стеснительно осмотрела все принадлежности, заметив даже пенку для умывания. Хмыкнула себе под нос. Да уж, Купаве рассказать так не поверит. В квартире неожиданно пахло едой. Мавна осторожно выглянула из ванной и с удивлением обнаружила смородника, стоящего у плиты. «Ты пришел?» — спросила она недоверчиво. — Я не слышала, как открывалась дверь. — Нет, я материализовался, — буркнул он, не оборачиваясь. — Чародеи такое тоже умеют. Оу — О, Мавна робко вышла, держа в руках свернутую футболку, в которой спала. — Даже не решаясь спросить, шутишь ты или нет. Смородник повернулся всем телом, и Мавна едва сдержала смешок. На нем был надет серый фартук, а в руках зажата лопатка. На сковородке весело шкворчала яичница с сыром. Шучу. Он кривовато улыбнулся одним уголком рта. «Как... как спалось?» Вопрос прозвучал скованно. Мавну вдруг тоже окатила волной стыда. Почему-то захотелось оправдываться и за поход в ванную, и за его футболку в своих руках. Она засуетилась, подскочила к комоду и попыталась так же идеально ровно сложить футболку, как были сложены остальные вещи. «Хорошо», — пискнула она, — «у тебя очень удобный матрас и вообще уютно, спасибо. Извини, я воспользовалась ванной комнатой, я ничего не трогала, честно». У тебя такие дорогие шампуни, просто ого! Обалдеть можно! Я такие только в рекламной рассылке платиновой груши видела. Никогда бы не подумала, что ты такими пользуешься. Все нормально. Смородник прервал ее поток несвязной болтовни про шампуни. Люди пользуются ваннами. Так и должно быть. О, ого, ага. Мавна почесала нос, хотя он совсем у нее не чесался. Проклятая футболка никак не хотела складываться ровно. Да и после сна стала немного мятой. Может, просто отдать в стирку? Или забрать и постирать самой? Но, наверное, это будет выглядеть странно и неловко. Или можно так сделать? Покровители, почему так сложно? Вот Варда ничего не гладил и складывал половину вещей на стул. Почему Смородник так не умеет? Либо он псих, либо маньяк, либо у него нервный срыв длиной в жизнь, а может, все сразу. «Просто брось на пол», — вздохнул Смородник, устав наблюдать за ее безуспешными попытками. «На пол?» Мавна даже испугалась такого радикального предложения. «Угу, отнесу в постирочную. Я не надеваю одну и ту же вещь дважды». «Куртку постоянно носишь?» «Она не контактирует с телом». «А, то есть с твоим телом контактирует только то, что идеально чистое?» «Мавна пожалела, что не откусила себе язык лет так двадцать назад». «Была бы милой и немой девчонкой и никогда не позорилась бы, говоря глупости, прежде чем включит мозги!» Смородник разложил яичницу по тарелкам и посмотрел на Мавну, подняв одну бровь, ту, что была обезображена старым шрамом. И «Именно так!» Он кивнул на тарелки. «Давай завтракай. Тебе на работу? подвести. Мавна замерла у комода, глядя на тарелки. Пульс учащенно стучал в висках. На нее вдруг навалилось чувство нереальности происходящего. Что это, если не горячечный бред? Может, она сошла с ума из-за всех этих упырей, пропажи Ликеша и предательства Варды? Как иначе это все объяснить? Она ночевала у смородника на его постели в его футболке. Украдкой стащила немного дорогого геля для душа. Чуть не ошпарилась водой, подогреваемой чародейской искрой. И он назвал ей свое имя. Мирча. Красивая. Райхианская. А теперь он приготовил ей завтрак и спрашивает, подвести ли ее на работу. Сюрреализм какой-то. «Ты в порядке?» — спросил он напряженным голосом. Мавна сглотнула и заправила волосы за уши. — Пора, наверное, вспоминать, как ведут себя нормальные люди. — Покровители. Да что с ней такое? Надо возобновить сессии с психологом. Похоже на нервный срыв. — Да, все хорошо, спасибо. Она с трудом доковыляла до стола и села на стул, поджав под себя одну ногу. «А ты? Как спалось?» Смородник передернул плечами, накалывая яичницу на вилку. «Да так, бывало хуже». Он красноречиво хрустнул шеей и потёр затылок. «Ох!» — мавно всплеснула руками. «Прости, пожалуйста, что я так нагло напросилась. Не знаю, что на меня нашло. Это больше не повторится». Смородник перестал жевать, уставившись на нее непроницаемым взглядом. Мавна почувствовала себя словно под прицелом и уткнулась в тарелку, сосредоточившись на завтраке. «Не знала, что ты умеешь готовить», — пробормотала она. «Умею. Просто для себя как-то нет мотивации». Настала очередь Мавны уставиться неодобрительным взглядом. Теперь Смородник смутился. Она была готова поклясться, что бледные впалые щеки стали розовее. Мавну кольнуло что-то очень похожее на нежность. Протянув длинную руку, смородник взял со столешницы чайник, вскипятил искрой и залил горячей водой, высыпанный в кружке кофе, три в одном. Запахло бодряще сладко, совсем не так, как в кофейне, но тоже приятно и как-то по-домашнему. «Смо, ты не прав», — сказала Мавна мягко. «Я видела твою ванную. Ты умеешь о себе заботиться». Она поёрзала, удобнее устраиваясь на стуле. Небо за окном светлело. Надо было поторапливаться, иначе не успеет к открытию кофейни. «У тебя дорогая машина, дорогой матрас и... твои татуировки...» Мавна стрельнула взглядом по рукам, которые почти до локтей открывали закатанные рукава. «Но ты питаешься лапшой из лотков, растворимым кофе и пьешь из уродских кружек с логотипами. Будто бы хочешь, но не разрешаешь себе любить себя. Это как-то...» «Собирайся!» Отрезал он и быстро встал. Потому как стиснулись его челюсти, Мавна поняла, что невольно перегнула. Да, он впустил ее в свою квартиру и был с ней честен. Но в душу все таки не впускал. Лишь приоткрыл дверь, позволяя смотреть издалека, но не входить и не пытаться навести там порядок. Она даже не доела яичницу. Неотрывно смотрела, как он моет свою тарелку, как поправляет волосы, падающие на глаза — Наблюдала, как он хмурит брови, как напрягаются мышцы на татуированных руках. И никак не могла понять, почему же так тянет разглядывать его грубый профиль, который даже красивым-то она не могла однозначно назвать. Взяв свою тарелку с остатками еды, она переставила ее на столешницу. Смородник молча сгреб в ведро недоеденную яичницу, капнул на губку еще немного моющего средства и принялся сосредоточенно намывать вторую тарелку. Мавна вздохнула. Быстро проверила телефон. Написала сообщение Варде. «Привет, как у тебя дела? Как ты там в заточении? Отец не появлялся?» Наверняка ему было бы приятно увидеть, что она беспокоится. Мавна и правда переживала. Не чужие все таки Да, они отдалились и почти расстались, но это ведь не повод вычеркивать его из своей жизни. Все же он старался что-то узнать о пропавших детях. И, признаться, Мавна скучала. Скучала по их милым перепискам допоздна, скучала по прогулкам в парке и болтовне обо всем на свете. Скучала по его печальным зеленым глазам и трогательным светлым вихрам на макушке по прохладным губам тоже. Но в эту тоску примешивалось отвращение от болотного запаха. Теперь-то она знала причину. И жвачка. Чёртова клубничная жвачка, которую он маскировал запах крови. Мавна мотнула головой. Наверное, она неправильно поступает. Напрашивается на ночевку к одному, а пишет сообщение другому, Но ведь отношения с Варды закончились, и она никого не обманывает. Парни знают о существовании друг друга и о том, что она общается с обоими. К тому же она не ищет встречи с Варды, просто интересуется. «Привет, все хорошо, спасибо». Ответ получился сухим. Мама с облегчением выдохнула, сдувая со лба тонкую прятку волос. Ну, хорошо, что он не принялся с ней флиртовать. И что не назвал лягушонком, как раньше. Все могло бы стать куда проще, если бы она набралась смелости прямо сказать, что они расстаются. «Ты поможешь мне сегодня вечером?» Мавна снова повернулась к смороднику, который, вытерев посуду, снимал фартук через голову. «Мне нужно съездить в бар». «Отдать кое-кому записи. Одно и страшно. Пожалуйста». Она полезла в сумочку и продемонстрировала карту памяти с видеозаписями из кофейни. Смородник недоверчиво нахмурился, сунул руки в карманы и потоптался на месте. «В дудку?» «Да, туда». «Мне там голову пробили. Ты уверена, что тебе туда нужно?» Я не буду бросаться на людей. И стараюсь улыбаться даже незнакомцам. Работа в кофейне, знаешь ли, обязывает. Поэтому надеюсь, что не разозлю никого до такой степени. Там недавно пожар был. Даже догадываюсь, кто его устроил одним своим взглядом. Темень, нет. Захотелось хлопнуть себя по губам. Это же не прозвучало как заигрывание, нет? Смородник едва заметно усмехнулся. «Ну, не одним взглядом, но грешен, каюсь. Ладно, ты узнай, восстановились они после пожара или пока нет. Потом созвонимся. Довезу. И, знаешь, лучше носи с собой это». Он размашистым шагом подошел к комоду, присев, выдвинул нижний ящик и достал с самого дна какой-то предмет — выпрямился и протянул Мавни. «Что это?» — Напряженно спросила она, разглядывая что-то очень похожее на хромированный пистолет. «Ствол», — коротко ответил Смородник. «Заряжен. Патроны с искрой. Без дополнительной активации, конечно, в клочья огнем не разнесут, но прожгут дырку в упыриной башке». «Я не умею стрелять». Мавна не решалась притронуться к протянутому ей оружию. «Могу научить, но я тебя уверяю, там все интуитивно понятно». «Моей интуиции обычно хватало только не выбирать все ответы «Б» в тестах». «Как хочешь». Смороднику, видимо, надоело стоять с протянутой рукой, и он резким движением сунул пистолет в сумочку Мавны. «Давай, поехали». Вечером заедем к твоему парню и заглянем в дудку. Мавне не оставалось ничего, кроме как поплестись за ним к машине».